Глава первая. Смерть тела. В тот день, когда я умерла, древняя демоническая реликвия, меч невыносимой тяжести, вновь появился в мире. В легендах Дзянху говорилось, что обладатель меча невыносимой тяжести станет выше всех в демонических школах и займет трон повелителя демонов. Я была демоницей всю жизнь и должна была вот-вот добиться успеха. Оставался всего шаг до заветной мечты — Я желала стать повелительницей демонов, объединить разделенный на тысячелетия демонический мир, захватить все земли, подчинить все народы. Никто не посмел бы ослушаться моего приказа. И вот, когда меч невыносимой тяжести должен был вот-вот появиться на свет, я собрала своих последователей из школы десяти тысяч убиенных и поспешила гробницы легендарного меча. Вокруг нее уже сошлись в битве представители других темных школ. Я лениво и самодовольно взглянула на эту сцену, приказала своим подчиненным прикрыть меня и вошла в гробницу меча. Вспоминая этот момент сейчас, я понимаю, что совершила тогда две ошибки. Первой было то, что я не обратила внимания на светлую энергию, скрытую под энергией хаоса. Вторая ошибка заключалась в том, что я не избавилась от уродца, который последовал за мной. У этого ничтожного уродца на самом деле было имя, и я сама дала его ему. Мо-цин. Я назвала его так, потому что, когда впервые встретила его, он был ранен, весь синяках с головы до ног. Мо-цин. Переводится как «синие чернила» или «синяя тушь». На его лице были черные, как смоль, длинные шрамы, чем-то похожие на кляксы от чернил, будто линии, начертанные на таинственном талисмане. Это лицо, иссеченное шрамами, отталкивало. Но он встал на демонический путь, а здесь это никого не пугало. Я помнила, как он прижимал к груди окоченевшее тело своей матери. Перед ним стояли десять глав великих школ небожителей. Главы назвали его сыном повелителя демонов. Однако я не была с ними согласна. В нашем демоническом мире общеизвестно, что повелитель демонов умер еще 1800 лет назад. После смерти старого повелителя демонов представители темных школ разделились. Военачальники захватили власть, но никто из них не стал настоящим повелителем. Святоши из школ небожителей ловили всех, под чьим началом было больше десятка последователей, вставших на демонический путь, и каждого из них объявляли повелителем демонов. По их логике, в этом мире повелителей было несметное множество, но это большое преувеличение. Если принять во внимание их суждения, даже если бы эти тысячи и десятки тысяч повелителей существовали, я бы в этот список не попала, потому что у меня не было подчиненных в то время. Я не прониклась их речью, поэтому намеревалась преподать им урок и заставить признать, что даже без адептов под моим началом я могу быть чрезвычайно могущественной. Поэтому в тот раз я закрыла мод сына собой и посмеялась над несколькими сотнями святош, которые издевались над сиротами и овдовевшими матерями. А потом я одна бросилась в бой с этими десятью главами великих школ небожителей. Следующие поколения говорили, что в той магической битве небо и земля скрылись во мраке, а рейки пересохли. Даже если это и было сильно преувеличено, то, что я создала себе репутацию среди тех, кто встал на демонический путь в той битве, было правдой. Вся в крови, я вытащила Мо Цина из той передряги. С тех пор моя репутация укрепилась. Слухи о битве демоницы с десятью великими школами у горы Праха росли и обрастали новыми подробностями. Поток жаждущих получить мое покровительство не иссякал. Я основала школу десяти тысяч убиенных, приняв больше тысячи учеников. Что же касается Муцина, то у меня не было времени заботиться о нем, потому что я была занята. Я передала его наставнику, и его учитель сказал, что у него нет таланта к культивированию демонического пути, поэтому его послали сторожить врата, ведущие к горе праха. Позже я почти ничего не слышала о нем до самой своей смерти, когда он снова появился передо мной. В те далекие дни на его некрасивом лице все еще были пугающие чернильные узоры. В тот день в гробнице меча Кто знает, как давно это было? Светлые школы бессмертных установили боевую формацию. Формация — особое магическое поле-ловушка в китайском фэнтези. Они использовали это образование, чтобы уничтожить широко известные школы демонов, но они не предвидели, что сила моей школы десяти тысяч убиенных окажется такой огромной. Доверив своим последователям биться с представителями других темных школ, не давая им возможности прорваться внутрь, я вошла в гробницу меча. До того, как меч невыносимой тяжести явился миру, я подверглась воздействию его подавляющей энергии. От него так и веяло злом и сто тысячелетней обидой, накопившейся из-за принесенных в жертву мечу смертных. Как только я вошла, затаившиеся внутри святоши внезапно нанесли удар. Изначально я не обратила внимания на них, но я действительно не ожидала, что энергия внутри гробницы окажется столь мощной. Я разбила боевую формацию небожителей, но не смогла защититься от ауры смерти внутри гробницы меча. Меня жестоко ранили, и из последних сил под аурой смерти, давящей на меня, я спряталась в укромном месте. Мне нужно было только дождаться появления на свет меча невыносимой тяжести. Тогда я, воспользовавшись шансом, заявила бы на него свои права и смогла бы править миром. Те последователи школ небожителей, которые установили боевую формацию, разрушенную мной, Еще не ушли. Они искали в гробнице меча мои следы, а в тот момент у меня не было сил сражаться с ними. На моей шее зияла такая глубокая рана, нанесенная духом меча, что мне было трудно даже просто произносить слова. Я спряталась в расщелине камня, осторожная и сосредоточенная. Внезапно я почувствовала чьё-то теплое дыхание на шее. Я напряглась всем телом, и как раз в тот момент, когда я собиралась напасть, кто-то зажал мне рот, Я обернулась и увидела лицо, сплошь иссечённое чернильными шрамами. Это был Моцин. Он тут же отпустил меня и зажал рану на моей шее, помогая остановить кровотечение. Я заметила, что Моцин не может скрыть беспокойство. Его глаза так и бегали туда-сюда, изучая моё лицо. Моцин! я хрипло окликнула его, — «я тебе нравлюсь?» Да. Вопрос, который я задала, был неожиданным, но его глубоко озабоченное выражение лица действительно не было похоже на обычную реакцию подчиненного, поэтому мне пришла в голову лишь одна идея. Мооцен посмотрел на меня и ничего не сказал, как будто был немым. Он тут же опустил руку и крепко сжал кулак. Я понимающе улыбнулась, заметив блеск в его глазах. Не имеющий таланта культивированию демонического пути, он скрытно последовал за мной в гробницу меча с единственной целью помочь мне в этот критический момент. Я подумала, что стоит это запомнить. Я пристально посмотрела на него и дружелюбно улыбнулась. «Моцин, раз я тебе нравлюсь, значит, ты не хочешь, чтобы я умерла здесь, верно?» Он молча посмотрел на меня, а потом опустил глаза, внимательно изучая маленькое серебряное зеркальце, висевшее у меня на шее. В зеркале отражались чернильные шрамы, покрывавшие все его лицо. Я не знала, о чем он думает, но тогда мне показалось, что он хочет получить награду. Я сделала вид, что собираюсь снять зеркало. «Я подарю тебе на память это зеркало. Если ты сможешь защитить меня и увезти отсюда, я дарую тебе свое покровительство. Во всем демоническом царстве никто не посмеет обидеть тебя или даже посмотреть свысока». Откуда взялось это серебряное зеркало, я уже забыла. Я не знала, есть ли у него какие-то особые свойства. Просто оно казалось мне красивым, поэтому я его носила. Поэтому никаких причин не отдать безделушку у меня не было. Но Моцин толкнул мою руку. «Вам не нужно ничего мне давать». В отличие от его отвратительного лица, его голос неожиданно оказался необычайно приятным. «Оставьте себе». Помолчав немного, он продолжил. «Просто оставьте его». Он был готов безоговорочно отдать свою жизнь за меня, не требуя ничего взамен. Естественно, это польстило мне. Поэтому я вновь надела маленькое серебряное зеркальце и пристально посмотрела на Моцина изо всех сил стараясь одарить его нежной и мягкой улыбкой. «Ты ведь поможешь мне отвлечь тех последователей бессмертных школ, да?» Он вдруг поднял руку и легонько погладил меня по щеке. Кончики его пальцев на миг задержались на ямочке. Сейчас у меня была только одна надежда на спасение, поэтому я не рассердилась и позволила ему проявить нежность. Глава. Он назвал меня именно так. Это ничем не отличалось от того, как другие ученики называли меня. Но поскольку в этот момент его пальцы касались моего лица, ощущение было совсем не такое, как при обычном обращении. «Я готов пожертвовать всем ради вас, лишь бы вы были целы и невредимы». Слова истинного последователя. Только вот они не пробудили во мне никаких эмоций. Я не раз слышала подобное от бесчисленного множества других. «Я готов пожертвовать всем ради вас». Он сказал это не потому, что мог пожертвовать чем-то важным, а потому, что с него изначально было нечего взять. Стоило мне подумать об этом, я почувствовала, как пальцы Моцина слегка напряглись, и в этот момент мне показалось, что он прочел мои мысли. Признаюсь, я слегка запаниковала, но вскоре после этого Моцин поднял свой меч и ушел. Мне вдруг показалось, что его стройный высокий силуэт заставляет всех вокруг не сводить с него глаз. Тогда я подумала, что спасена. Если Моцин, Уведет этих праведников за собой, я смогу взять меч невыносимой тяжести и незаметно ускользнуть, после чего займусь лечением раны. Потом я вернусь в школу десяти тысяч убиенных и объединю весь мир. Когда это случится, если цин будет еще жив, я помогу ему. Если он умрет, тогда я прикажу установить для него роскошный обелиск. Я полагала, что этот план превосходен. Спрятавшись в расщелине скалы, я украдкой выглянула наружу, чтобы посмотреть, что происходит. Я увидела, что этот сопляк Моцин сражается с членами школ небожителей, одновременно углубляясь дальше в гробницу меча. Внутри гробницы аура смерти продолжала давлеть надо мной. Сквозь землю пробилась яркая полоска света. Это был меч невыносимой тяжести. Мое сердце тревожно забилось. Я видела, как Моцин истекал кровью, раненый небожителями. Его уровень демонических сил был действительно невелик. Он стоял на могильном кургане, и его кровь стекала по каменным плитам пока не достигла пробившегося из-под земли луча света. Яркая полоска впитала кровь. В этот момент какой-то бессмертный резанул Муцина по сухожилию, и тот упал на могильный курган. Он оперся о плиты как раз там, где возник меч. Окрапленный кровью, меч невыносимой тяжести признал хозяина. Хотя мое сердце и било тревогу, я твердо верила, что мацину с его низким уровнем демонической силы будет не под силу вытащить меч невыносимой тяжести. Кто бы мог подумать, что его кровь заструится по рукояти? Внезапно гробницу сотряс сильнейший взрыв энергии. Огромный поток силы вырвался наружу, круша все на своем пути. В мгновение ока все последователи школ небожителей были уничтожены. Мо цин закричал и полностью вытащил меч из-под земли. Дух меча тут же пробил могильный курган и разнесся на тысячи ли, сотрясая три царства — небесное, демоническое и земное. Одна волна была яростнее другой. Вот так я не просто не стала хозяйкой меча, а подверглась воздействию колоссальной волны энергии и... была убита. Прежде чем умереть, я увидела, что вокруг меча закружились блики света, а чернильные шрамы на лице Муцина начали исчезать. В этот момент я внезапно осознала, его шрамы не были нарисованы чернилами. Это были печати, сдерживающие силу сына-повелителя демонов. Я поняла, что сказанное десятью главами великих школ небожителей было правдой. Мо-цин сын в самом деле сын повелителя демонов. Я вспомнила, как мо сын последовал за мной в гробницу меча. Возможно, он с самого начала не хотел защищать меня. И уж, конечно, дело было не в том, что я ему нравилась. Он просто хотел вернуть собственность отца. А так как меч невыносимой тяжести был запечатан, и его сил не хватало, он ждал, пока я все сделаю за него. Он позволил небожителям ранить себя. В конце концов, ему оставалось лишь схватить меч невыносимой тяжести и, используя свою кровь, заставить его признать хозяина. Этот сопляк — воистину изумительный план. О, что за нелепая судьба! Я боролась не на жизнь, а на смерть, приложила столько усилий ради осуществления своей мечты, но сшила свадебный наряд для другой. Я ненавидела Мо сына и не могла смириться со своей участью. Я не желала покорно сдаваться, но умерла. Ничуть не прекрасная, не доблестная, а даже какая-то нелепая смерть. А затем я снова ощутила бренность бытия этого мира. Была глубокая ночь, и дождь телил как из ведра. Я сидела над своей могилой, и капли дождя проходили сквозь мою призрачную сущность. Крупные капли стучали по надгробию. Я сделала круг вокруг обелиска, рассматривая его. На плите не было написано ни единого слова. Мне ужасно хотелось пнуть это надгробие и разбить его в дребезги. И я ненавидела то, что не могла высечь на камне. Здесь покоится не имеющая себе равных на небесах и на земле. Та, что поднялась выше всех остальных. Повелительница демонов. Лу Джао Яо. Могильный камень без единой надписи. И как тут, скажите, пожалуйста, чувствовать себя спокойно после смерти? Вернемся к тому, что случилось после моей смерти. При жизни я действительно была печально известной демоницей, отбирающей танхулу у детей и избивающей бродяг на обочине дороги. Подобного рода дела были для меня чем-то заурядным. Танхулу — засахаренные фрукты или ягоды на бамбуковом шампуре. И последователи демонического пути, и адепты светлых школ ненавидели моих подчиненных, и если бы все недруги взялись за руки, они бы окружили гору праха три сотни раз». Я думала, что моё тело точно выкопают из могилы, чтобы надругаться над ним. Но совсем не ожидала, что стану призраком и буду в течение нескольких лет парить над могильным курганом. За это время трава на моей могиле успела вырасти по пояс, а поблизости так и не появился ни один мой враг. Мне вдруг стало немного одиноко, и я подумала, что все мои злодеяния, совершенные при жизни, оказались напрасны. Во всем я винила это безымянное надгробие. Того, кто удружил мне с этим безликим памятником, я вспоминала с ненавистью. Он не написал на обелиске ни имени, ни титула, из-за чего не только мои почитатели, но даже враги не могли отыскать мои могилы. Таким образом, моя ненависть к тому, кто установил мне это надгробие, в тот год достигла своего апогея. Был день поминовения усопших, и с неба моросил мелкий дождик, мягкий, как перышко. Цин-мин, или день поминовения усопших, Традиционный китайский праздник отмечается на 104-й день после зимнего солнцестояния. Обычно выпадает на день в промежутке с 4 по 6 апреля. Наконец кто-то пришел на мою могилу. Это был мужчина в черной траурной одежде. Он, казалось, совсем не боялся дождя. Когда он подошел ближе, я увидела его безупречное, нефритово белое лицо. Он был так прекрасен, что у меня перехватило дыхание. Я витала в воздухе и смотрела на него так долго, как только могла. Внезапно черты лица этого мужчины показались мне знакомыми. Я потерла подбородок, пытаясь вспомнить, где могла видеть его раньше. Когда он поднес к моей могиле несколько зеленых плодов, я вдруг поняла. «Эй, разве это не тот уродец, Мо, сын?» Оказывается, как только ужасные чернильные шрамы исчезли, его лицо стало потрясающе красивым. Он стоял перед моей могилой, и нежные, будто перышки капли дождя, казалось, покрывали его и нем. Моцин тихо произнес: Я знаю, что вы любите кислое. Куда бы вы ни отправились, всегда срывали по пути несколько зеленых фруктов. Да, я любила кислое. Все в школе десяти тысяч убиенных знали это, поэтому при жизни их подношения всегда состояли из недозрелых зеленых фруктов. Моцин знал, что здесь похоронены я. А кроме того, Кто меня здесь закопал, никому не было известно, кому принадлежит этот пустой обелиск. Теперь я знала, что тот, кто заполучил меч невыносимой тяжести в гробнице, определенно был тем, кто похоронил меня. После этого откровения я снова почувствовала отвращение. Мало того, что мой сын использовал меня и убил, ему еще пришла в голову блестящая идея заявиться на мою могилу. С мечом невыносимой тяжести! Пришел покрасоваться. Я впилась в него взглядом в гневе желая швырнуть прочь эти зелёные плоды. «Кому нужны твои кислые фрукты? Я все равно есть не могу. Ты даже не сжег денег на могиле, ублюдок. Неужели правил не знаешь?» В день поминовения усопших в Китае есть традиция сжигать жертвенные деньги на могиле, чтобы обеспечить умершему безбедное существование на том свете. «Этот фрукт очень кислый. Я попробовал его по пути. Он определенно придётся вам по вкусу». «Ты попробовал его? Делать подношение с чем-то, что ты уже облизал? Ты умственно отсталый!» — негодовала я. Мо цин смотрел на могилу, совершенно не замечая моего свирепого взгляда, и продолжал. «Не беспокойтесь о школе десяти тысяч убиенных. Я позабочусь о ней ради вас». «Что? Он зашел так далеко, что даже захватил мою школу?» Я была удивлена. «Отлично, ублюдок. Ты убил меня и захватил школу, которую я создала в одиночку. Довольно жестоко. Только...» «Хотя я и говорила когда-то, что лишь тот, кто сможет меня убить, сумеет занять пост главы, Все это потому, что в то время я была уверена, что непобедима». «С мечом невыносимой тяжести мои демонические силы постепенно восстанавливаются. Я уже начал потихоньку объединять разрозненные демонические школы. Продолжал говорить Мо Цин. «Что?» Я снова удивилась. Он хочет занять место повелителя демонов? Этот трон принадлежит мне. Постепенно я достигну всего, о чем вы мечтали. Да, все, чего я желала, украдено тобой. Этот гнусный парнишка действительно пришел сюда покрасоваться. Припадки гнева я жаждала восстать из мертвых только для того, чтобы ударить его. Мое тело лежит в земле, а он специально пришел сюда и говорит то, что разбивает мое сердце. Как же сильно он ненавидит меня. Я спасла его, когда он был еще ребенком. Этот ублюдок отплатил мне черной неблагодарностью. Я рвала траву на своей могиле, досадуя, что не могу выползти из-под земли и загрызть его до смерти. Закончив хвастаться своими успехами, мой сын долгое время не двигался с места. Затем заговорил так, словно испытывал сильнейшие мучения. К сожалению, вы ничего этого не видите. Что? Ты хочешь, чтобы я увидела все это своими глазами? Хотела бы я жить прямо сейчас. Неужели решил довести меня до белого коления? Этот парень слишком мерзкий. Я была не в силах сдержать гнев. Моцен продолжал стоять перед моей могилой под проливным дождем. Только когда стемнело, он повернулся, чтобы уйти, и его силуэт в чернильной черной одежде поглотила ночь. Ярость все еще бушевала во мне. Когда я была жива, я и подумать не могла, что он может быть таким бесстыдным и гадким. Мысли переполняли меня, и моя ненависть становилась все сильнее и сильнее. Я подумала, что это просто непростительно, не суметь отомстить ему, выпустив на волю всю свою ненависть. Обиды накапливались в моем сердце с каждым днем. Я летала над местом своего захоронения несколько лет. Иногда другие неприкаянные души проплывали мимо моего обиталища. От них я услышала, что в двадцати ли отсюда находится призрачный рынок. Ли. Мера длины, равная примерно пятьюстам метрам. Это был рынок, предназначенный специально для нас, непрекаянных душ, где можно купить всякую полезную всячину. За всю жизнь я видела больше магических артефактов, чем они на всем своем призрачном рынке. Я считала, что наведаться туда будет ниже моего достоинства. Теперь же я подумала, что пришло время посетить его, чтобы найти способ вернуться в мир живых. Мне не нужно было возвращаться навсегда. Если я смогу стать достаточно материальной, чтобы заколоть Мо сына, я буду вполне удовлетворена». Я спросила дорогу, пролетавшего мимо призрака, и в тот же день отправилась в путь. Покачиваясь в этом странном полете плавания в течение трех дней, я, наконец, одолела расстояние в 20 ли. Мои силы были на исходе. Именно из-за такого медленного способа передвижения я последние несколько лет не покидала свои могилы. Какие-то жалкие 20 ли. Раньше мне достаточно было лишь щелкнуть пальцами, использовав технику мгновенного перемещения. В мгновение ока я была бы уже здесь». Но теперь, когда я стала духом, у меня не было и десятой доли моей прежней силы. Я могла перемещаться только, летая. К счастью, я насыщалась ночной энергией инь, поэтому могла хоть немного ускоряться. А когда наступал день, особенно полдень, я не то что лететь не могла, мне хотелось под землю зарыться. Энергия инь. В китайской философии и медицине женская темная энергия. Считалось, что наиболее сильна по ночам. Таково загробное царство. Быстро понимаешь, что независимо от того, насколько могущественным ты был при жизни, в загробной жизни ты всего лишь сгусток воздуха. На самом деле существовали различные типы призраков. Например, у злых призраков сил больше, чем у меня. Злые призраки. Призраки, объятых ненавистью людей, умерших насильственной смертью или покончивших с собой. Соответственно, их скорость перемещения тоже была выше. Они проносились мимо, как огненное колесо. Чем свирепее, тем быстрее он перемещался, и тем больше была его сила. Однако злые призраки обычно привязаны к предмету из его жизни и не могли уйти от него далеко. С их высокой скоростью они могли носиться лишь по ограниченной местности. После некоторых размышлений я пришла к выводу, что причина, по которой я не стала злым призраком, вероятно в том, что моя смерть не была достаточно жестокой и мучительной. Как печально. Я, Лу, Джао, Яо всю жизнь вела себя нагло, но умерла совершенно абсолютно исключительно просто. Я отказывалась это принять. Я еще вернусь к жизни и умру снова. И на этот раз моя смерть потрясет небо и землю. Отыскав десятки тысяч поводов вернуться к жизни, я, наконец, добралась до призрачного рынка. Здесь было тихо и спокойно. Непрекаянные души, используя зловещую энергию Инь, торговали всем необходимым для существования. Я летела по главной улице довольно долго, пока не наткнулась на витрину внушительной лавки. Высоко над входом в магазин висела черная вывеска с крупной белой надписью «Лавка возвращения душ». Я заглянула внутрь. Прилавок был покрыт черной тканью, а над ней развешаны деревянные таблички. «Возвращение души на полчаса», «Возвращение души на час», «Возвращение души на один день» и так далее и тому подобное. Я принялась загибать пальцы, ведя подсчёт. «Моцин». Взял под контроль школу десяти тысяч убиенных и владеет мечом невыносимой тяжести. Он даже собирается объединить адептов демонического пути. Я хочу его заколоть, а на это не нужно трех или пяти месяцев. Одного-двух часов будет вполне достаточно, чтобы волю повеселиться. Я хотела внимательнее изучить товары в лавке, но стоило мне попытаться пройти вглубь магазина, как путь мне перегородил Да-Дао». Проследив взглядом за клинком, я увидела, что вход охраняют два жутких призрака с синими мордами и торчащими клыками. «Да, Дао, Алибарда на длинной рукояти». «Имя?» — спросил меня один из них. Сложив руки за спиной, я искоса взглянула на него. «Лу Джао Яо с горы праха». На его физиономии не промелькнуло и тени испуга. Он достал зеркало и какое-то время о чем-то тихо говорил с кем-то внутри него. Затем опустил руку и снова вскинул «да-дао», перегораживая мне путь. «Ты не можешь войти». Я приподняла бровь. «Магазин открыт, но войти нельзя». «Почему?» «У тебя нет денег за гробного царства». Я почувствовала себя так, словно мое сердце пронзила стрела. На долю секунды мне показалось, что меня сейчас вырвет кровью. Раньше я никогда не бывала на призрачном рынке, поэтому не знала, что вопреки всем ожиданиям покупки здесь совершались по правилам мира живых и тоже требовали оплаты. Сдержав гнев, я спросила: "Где призраки берут деньги? Кто-нибудь должен сжечь их для тебя?" Потрясённая я замолчала. "Да кто же сожжет для меня деньги? За последние несколько лет мой сын был единственным, кто посетил мою могилу." Этот самовлюбленный хвостун принес в качестве подношения лишь несколько зеленых фруктов, которые сорвал у обочины дороги, в пору живот надорвать от смеха. Я еще раз взглянула на свирепого призрака и обдумала свое нынешнее положение. У меня не было другого выбора, кроме как вздохнуть и принять свои несчастья как предопределенные судьбой. Я развернулась и ушла, и мне вслед донеслись насмешливые слова: Ты мертва, вот уже как пять лет, и у тебя нет денег! Такой убогий призрак еще осмелился прийти в нашу лавку возвращения душ. То, что он сказал, было правдой. Мне было невероятно зла, но этим делу не поможешь. Я трижды вздохнула и пустилась в обратный путь. Так как у меня не было лучшего варианта, в течение трех дней я парила в воздухе, прежде чем добраться, наконец, до своей заросшей могилы. К счастью, призракам не нужно есть. В противном случае я бы умерла от голода, что стало бы величайшим анекдотом. Это было довольно удручающе. Моя фамилия Лу, а настоящее имя Цюн, что значит драгоценность. Такое показушное и хвастливое имя, так что я взяла себе новое. Джао Яо, что значит красоваться, пускать пыль в глаза. Теперь, после смерти, имя Цун, созвучное со словом нище, подходит мне больше. Действительно, бедное и жалкое. Когда я была живая, никогда не страдала от нищеты и лишений, но теперь на собственной шкуре ощутила каково это действительно не предугадаешь, что произойдет с тобой в будущем. Я потеряла надежду на то, что моя месть осуществится, и моя призрачная жизнь и без того бледная потеряла все краски. В ту ночь разразилась гроза. Я наблюдала за вспышками молний и слушала раскаты грома, когда вдруг до меня донёсся стук копыт. Я увидела черного, как смоль скакуна. Всадник крепко держал перед собой девушку в розовом платье. Она боролась изо всех сил, пытаясь вырваться. Даже на таком расстоянии Я слышала ее крики. «Отпусти меня! Я с тобой никуда не поеду!» Всадник молчал. Я смотрела, как конь пронесся мимо моего надгробия, и вдруг яркая молния разорвала небо на части. Раздался раскат грома, и девушка, не желая подчиняться, забилась так, словно от этого зависела ее жизнь. Ей удалось вырваться. Девушка упала с лошади и ударилась головой о моё надгробие. Брызнула кровь. Сидя на своей могильной плите, я невольно охнула. Девушка покатилась по грязной земле. Ее прелестное светло-розовое платье тут же измазалось. Всадник спешно натянул поводья. Он не стал дожидаться, пока лошадь остановится, и спрыгнул прямо на ходу и бросился к моей могиле. Всадник обнял девушку, чье лицо было измазано мокрой землей. «Джиянь! Джиянь!» В его грубом голосе слышалось беспокойство. Я стояла позади него и смотрела, как он прижимает ее к своей груди. Глаза девушки оставались закрытыми. Дождь смыл грязь и кровь с ее бледного лица. Ай-яй-яй, это особо не пожалело сил, когда ударилась головой о мое надгробие. Всю свою энергию в это вложила. Она точно умрет. Я прищелкнула языком, а потом вздохнула. И тут меня осенило. Она умерла? Умерла, ударившаяся мое надгробие? Должно быть, это воля небес, и у меня есть шанс использовать легендарную магическую технику обмена телами? Хм, хорошая идея. Я вся подобралась, ожидая, когда девушка перестанет дышать. Но тут ее ноги дернулись, грудь приподнялась, а рот слегка приоткрылся. Она распахнула глаза. С таким треском, ударившись головой о моем надгробие, она не умерла. Я была просто поражена. Почему у людей нынче такие дубовые головы? Я разочарованно отвела глаза, потеряв интерес ко всей этой кутерьме. Но как только я отвернулась, готовая снова сесть на свое надгробие, девушка, пришедшая в сознание, ахнула, а потом истошно закричала «Призрак!»